Вторая беседа. Джулия Харт не могла не ускориться на последней странице. Лицо было холодным и безразличным, как волны. Поёжившись, она закрыла окно. Джулия положила рукопись на землю рядом с собой. Налила стакан воды. Этот рассказ напомнил ей о побережье Уэльса, где она выросла. Грант отстукивал ногой какой-то ритм. Казалось, он полностью ушел в себя. «Все в порядке?» — спросила Джулия. Его голова дернулась, как если бы вопрос застал его врасплох. «Простите», — сказал он, — «на секунду я забылся». «Этот рассказ и впрямь вернул меня в прошлое». «Так он основан на реальных событиях?» Грант покачал головой. «Просто он пробудил кое-какие воспоминания. Пару случаев из моей жизни». «А я вспомнила детство», — сказала Джули. «Моя семья переехала в Уэльс, когда я была совсем маленькая». Грант улыбнулся, стараясь выглядеть заинтересованным. «А где вы родились?» «Вообще-то в Шотландии, и я ни разу с тех пор там не была». «А я никогда не был в Уэльсе», — печально вздохнул он. «Вы скучаете по нему». «Время от времени. А вы по Шотландии?» Грант пожал плечами. «Теперь я вообще редко вспоминаю о ней». Джулия почувствовала, что нужно сменить тему. Так, значит, всё-таки Гордон Фойл был виновен. Наверное, эта история не могла закончиться по-другому. Если бы это оказался несчастный случай, концовка была бы менее эффектной. Как вы думаете? Грант приподнялся на кулаках и развернулся спиной к солнцу. Теперь против света его лицо стало неразличимо. Я не одобряю счастливый конец в криминальном жанре. Смерть должна представать перед нами не иначе, как трагедией. Он поднял с земли лимон и стал вертеть его между пальцами. Этими торопливыми движениями он будто извинялся за то, что ранее позволил себе отвлечься. Джулия постучала ручкой по рукописи. Кажется, вам также не нравится изображать детектива героем. Мистер Браун — довольно зловещее создание. И, похоже, он в основном импровизирует. Даже коллега Брауна сознает, что в его действиях больше сумасбродства, чем метода. Да, Грант пожал плечами. Полагаю, я оспаривал идею, что детективные рассказы — это истории про логическую дедукцию. Как математик могу сказать, ничего подобного. Большинство вымышленных детективов заняты тем, что высказывают вдохновенные догадки, не более того. С этой точки зрения в таких персонажах есть что-то фундаментально нечестное. Вам так не кажется? Они сидели в лимонной роще, немного вверх по холму от его коттеджа. После того, как они вместе пообедали, Грант на время оставил Джулию. «Мне нужно прогуляться», — сказал он. «Хотите присоединиться?» Но Джулия еще не привыкла к жаре. После утреннего солнца она ощущала, что кожа на лице будто туго натянута. Поэтому она осталась под лимонными деревьями, где было достаточно тени и куда долетал прохладный ветерок. Она села на землю и записала несколько комментариев к рассказу, который они только что прочли. Грант вернулся через полчаса. Он шел со стороны коттеджа, и она наблюдала за его приближением. Сначала он был размером с листочек, затем с лимон и, в конце концов, с небольшое деревце. Он нес графин с водой. Казалось, теперь он будет носить его всегда и поставил его прямо перед ней. Она налила воду в стакан и начала читать. «Действительно ли персонажи-детективы фундаментально нечестны?» Она задумалась. Звучит как название диссертации. Он ждал, что она скажет. Тишину пронзило птичьи пении. «Я бы сказала нет. Не более, чем сами детективные истории». Грант прикрыл глаза. «Мудрый ответ!» Джулия налила еще стакан воды. После первого рассказа она не горела желанием снова читать вслух. Не в такой жаркий день. Ее горло пересохло уже к концу первой страницы. Но еще утром Грант признался ей, что за последние несколько лет его зрение сильно ухудшилось. На острове не было оптометриста, А очки разбились несколько лет назад. В итоге я читаю очень медленно. И это мучительно. Значит, вы больше не пишете. И не пишу, и не читаю. Разве что когда без этого не обойтись? Она чувствовала, что у нее нет выбора. И пошла ему навстречу, прочитав вслух два первых рассказа. На этом ее силы закончились. Подул ветерок, принеся с собой слабый запах моря. Он бодрил, но слегка отдавал гнильцой. Это был запах самой жизни в ее вечном обновлении. Лимонные деревья, напротив, были окутаны облаком сладкого аромата, будто лампы, блистающие в тумане. «Я засну!» «Если мы будем сидеть здесь слишком долго». Грант встал и принялся прыгать с одной ноги на другую. Он был одет в пиджак поверх белой рубашки. И снова не было ни намека, что его хоть как-то беспокоит жара. «Может, начнем? Вы готовы? Есть в этом рассказе что-нибудь, что вы хотели бы изменить?» Джулия посмотрела на него. «Ничего существенного, несколько фраз, но я снова заметила нестыковки, и мне снова кажется, что они введены намеренно». Повернувшись к ней, он слегка улыбнулся. «Хотите сказать, что и в этом рассказе город — это образ ада? Тогда суждение на пребывание в нем может стать чем-то приятным, вроде летнего лагеря». Она рассмеялась. «Нет, я имею в виду фрагмент ближе к концу, когда после прогулки вдоль скал мистер Браун возвращается к скамейке у белого камня. Церковные часы как раз отбивают половину десятого, но скамейка пуста». Хотя несколькими страницами ранее миссис Эпштейн не пожалела сил, чтобы уверить нас, что в это время она всегда сидит там. «Понимаете, что я имею в виду? Зачем вообще упоминать о её повседневных занятиях, если не для того, чтобы подчеркнуть несоответствие?» Тёмный силуэт Гранта ходил взад-вперёд. «То есть подразумевается, что она была похищена? Или что-то в этом роде?» «Нет, думаю, подразумевается, что на самом деле он вернулся с прогулки в половине десятого вечера. Если внимательно прочитать соседние предложения, в них ясно описывается лунный свет, отражающийся в черном море. Еще один ключ — это название города. «Чеверет вечереет». «О!» — он хлопнул в ладоши. «Такие шуточки могли забавлять меня, когда я был помоложе». «Так что же мистер Браун делал целый день?» «Полагаю, это загадка». Свободная одежда Гранта сейчас трепетала на ветру. Глаза были широко распахнуты от волнения. «Но вы правы. Должно быть, я добавил эти детали намеренно, чтобы проверить, насколько внимательны читатели. Я не помню этого, но я вообще едва помню, как писал эти рассказы». Он сел обратно на свое место. «Скорее, вы должны объяснять их мне, а не наоборот». Она подняла бровь. «Все же кое-что вы можете объяснить». Грант снял шляпу и чуть пододвинулся к Джулии. «С утра вы рассказали мне, что первое условие для детективной истории — это группа подозреваемых, которых должно быть по меньшей мере двое. Но в этом рассказе, кажется, есть только один он откинул голову назад и ухмыльнулся небу. Да, он специально написан так, чтобы создавалось такое впечатление. Но это просто ловкость рук. Меня всегда привлекала идея детективного рассказа с единственным подозреваемым, своего рода парадоксальный взгляд на жанр. Но чтобы показать, что этот рассказ вполне, Удовлетворяет определению «Я должен сначала рассказать про вторую компоненту». Джулия взяла ручку и открыла блокнот, устроив его у себя на коленях. «Я готова». Вторая компонента детективной истории. Жертва или группа жертв. Это персонажи, которые были убиты при неизвестных обстоятельствах. Джулия записала его слова. «Первая компонента — это группа подозреваемых, вторая — группа жертв. Возможно, я могу угадать остальные». Он кивнул. «Я же говорил вам, все просто. Единственное условие, которое мы наложим на группу жертв, заключается в том, что в этой группе должна быть как минимум одна жертва» поскольку, если нет жертвы, нет и убийства. По крайней мере, удавшегося. Итак, в данном случае у нас есть жертва, миссис Аллен и подозреваемый Гордон Фойл. И получается, что он действительно убил ее. Но были возможны и другие варианты. Это мог быть несчастный случай. Жертва просто могла оступиться. Джулия сделала пометку в блокноте. Причина смерти — несчастный случай. Меня всегда притягивала сила частицы «не». Она как бы постоянно напоминает о том, как легко что-то может превратиться в свою противоположность. Удача в неудачу, счастье в несчастье. Грант рассмеялся. «Точно!» возьмем к примеру мое длительное пребывание на этом острове когда я ехал сюда я видел впереди слово свобода написанное крупными буквами но чем старше я останавливаюсь, тем чаще задаю себе вопрос может я не разглядел частичку не вот и я тоже не свободна здесь подумала джулия она очень устала и у нее все еще болело горло. Она улыбнулась ему. Это могло быть и самоубийство, хотя такая возможность в рассказе совсем не рассматривается. «Верно», — сказал Грант. «И если мы имеем несчастный случай или самоубийство, кого мы будем считать в наибольшей мере ответственным за смерть?» «Не знаю. Жертву, вероятно». «Именно» саму миссис аллен что означает что либо мистер фойл повинен в ее смерти либо она сама тогда она и есть второй подозреваемый правильно наше определение требует наличия группы из двух или более подозреваемых и группы в которой есть по меньшей мере одна жертва но в нем не говорится что эти группы не могут пересекаться. Таким образом, миссис Аллен может быть одновременно и жертвой, и вторым подозреваемым. Но если она просто поскользнулась и упала, немного странно называть ее убийцей. Конкретно это слово, конечно же, неуместно, но представляется разумным следующее утверждение. Ее собственные действия могли бы стать причиной ее смерти в гораздо большей степени, чем действия других персонажей. Для начала она пошла гулять по этой тропинке. Следовательно, разумно включить ее в число подозреваемых. Это все упрощает. «Понятно», — сказала Джулия, как только записала последние слова. Значит, это еще один пример детективного рассказа с двумя подозреваемыми. Да, с той оговоркой, что один из них является жертвой. Так что в этой загадке про убийство имеется лишь один подозреваемый, исключая жертву. Похоже, в этом есть смысл. Джулия подняла лимон с земли и вдохнула его сладкий запах. «У меня есть еще один вопрос». «Какой же?» «Вы назвали свой сборник «Белые убийства». Я потратила довольно много времени, пытаясь понять, почему». Грант улыбнулся. «И к какому выводу вы пришли?» В этом рассказе фигурирует коттедж «Белый камень». «А в первом — белая вилла в Испании». Тема белого цвета прослеживается и в остальных историях. Но я подумала, может быть, здесь кроется нечто большее, чем просто цвет. Что вы имеете в виду? Мне показалось, что я где-то уже слышала это название. А потом вспомнила, где именно. Она сделала короткую паузу. Вам известно, что много лет назад произошло настоящее убийство? которое в народе так и прозвали «белое убийство». Нет, я не знал о нем. Какое интересное совпадение. Неужели вы никогда не слышали об этом? Грант уже не улыбался. Теперь, когда вы об этом заговорили, что-то смутно припоминаю. В «Печати смерти» мы опубликовали несколько книг о нераскрытых убийствах, так что я читала и об этом случае. Вот откуда мне было знакомо название. Убийство произошло в Северном Лондоне в 1940 году. Случай был из тех, которые пресса обожает смаковать. Убили молодую женщину по имени Белл Уайт. Она была актрисой и драматургом. А главное, она была очень красива. Однажды вечером ее задушили в Хэмпстед-Хите. Газеты окрестили это преступление белым убийством. Это случилось до моего рождения, но, насколько я понимаю, в то время дело было очень громким. Убийцу так и не нашли. Как неприятно. Да, весьма. Но действительно ли это просто совпадение? Грант оперся подбородком на руку. Что же еще? Думаете, я назвал книгу, так сказать... В честь этого преступления? Джулия склонила голову на бок. Это должно было быть во всех газетах примерно в то время, когда вы писали в лондонских газетах. А я жил в Эдинбурге, и упоминание об этом убийстве пришлось бы поискать. Конечно, название могло бы запомниться бессознательно, если бы я его где-нибудь увидел. Либо так. Либо это в самом деле просто совпадение. Он пожал плечами. По правде говоря, я выбрал название «белое убийства», потому что считал его выразительным, почти поэтичным. Он заговорил как человек, который произносит цитату на иностранном языке, расставляя ударения там, где их в действительности нет. «Белые убийства». Но это легко могли быть красные убийства или голубые убийства. Джулия гадала, говорит ли он правду. И все же, учитывая время написания, это слишком большое совпадение. Грант снова улыбнулся. Смотря с чем сравнивать. Верно, она устала записывать. Сделаем перерыв?